Глава 34. Я бежала по извилистым улицам городка. Камни впивались в голые ноги, и я морщилась от боли. Ближе к окраине уличных фонарей становилось всё меньше, а я всё бежала в холоде и темноте, натыкаясь на невидимые лужи и гравий. Пока ноги не онемели настолько, что я уже не чувствовала ни ран, ни острых камней. Однако я всё равно не останавливалась. Я отчаянно хотела удрать как можно дальше от тричерда Булмера. Я понимала, что в какой-то момент не выдержу, что придётся остановиться, но надеялась, что у меня хватит сил добраться до какого-нибудь укрытия. Наконец силы иссякли. Я не могла больше бежать и прихрамывая перешла на быстрый шаг. Затем, когда огни городка почти исчезли вдали, я шла уже пошатываясь. Извилистая дорога вела вдоль Йорда. Каждую сотню метров я оглядывалась на крошечные огоньки портового города и тёмные воды, по которым приближались огни авроры. Теперь я чётко видела очертания корабля. А ещё заметила, что небо надо мной начинает светлеть. Уже рассвет. Господи, какой же сейчас день. Понедельник. Но что-то было не так. И через пару минут я поняла, что именно. Небо светлело не с востока, а с севера. И это был не рассвет, а пугающие золотисто-зелёные вспышки северного сияния. Я рассмеялась, горько и безрадостно. Как там говорил Ричард, каждый должен увидеть северное сияние перед тем, как умереть. Что ж, увидела. С каждым шагом я вспоминала обо отчаянных призывах Кэрри бежать и поскорее убираться с корабля. А её преувеличенных страхах по поводу влиятельности Ричарда. Сейчас я поняла, что она не преувеличивала. Ну почему я усомнилась в её словах? Не стоило показывать в отеле у Достоверения Анне. Не стоило всё выкладывать Эрику. Но я не могла поверить, что влияние человека, пусть даже очень богатого, может распространяться так далеко теперь стало ясно, что я была не права я застонала, злясь на собственную глупость, на холод, проникающий сквозь мои тонкие мокрые вещи, а больше всего на то, что забыла в отеле кошелёк глупо как же глупо в нём лежали 5000 промокших, но вполне годных крон что мне делать? В документов нет, спать негде. Мне надо что купить даже шоколадку, не говоря уже о билете на поезд. Как найти полицейский участок? Хватит ли мне храбрости рассказать им всю правду? Размышляя над этим, я услышала рёв двигателя и, обернувшись, увидела машину, которая с пугающей скоростью выскочила из-за поворота. Водитель явно не ожидал, что кто-то может идти здесь среди ночи. Я бросилась к краю дороги. Споткнулась и скатившись по щебню, который расцарапал мне руки и порвал легинсы, с всплеском упала в какой-то ров, то ли ручей, то ли дренажный канал с галькой на дне. В паре метров надо мной завизжали покрышки, машина остановилась. В свете задних фонарей казалось, что дым из выхлопной трубы поднимается красными клубами. Захрустел гравий под ногами. Неужели Ричард или кто-то из его людей Я попыталась встать, но не могла наступить на ногу. Попробовала снова, уже медленнее, и от боли в лодыжке всхлипнула. Услышав это, мужчина, чей силуэт подсвечивался сзади фарами, заглянул за край дороги и сказал что-то по-норвежски. Я покачала головой. Руки тряслись. Я не говорю по-норвежски. Я старалась сдержать рыдания. Вы знаете английский? Да, знаю, с сильным акцентом ответил мужчина. Дайте руку, я вас вытащу. Без посторонней помощи выбраться оттуда я бы не смогла. К тому же, если бы он хотел напасть на меня, то скорее сам спрыгнул бы вниз. Фары слепили, и я прикрыла глаза рукой. Я видела лишь тёмный силуэт и копну светлых волос под головным убором. По крайней мере, это точно не Ричард. Дайте руку, повторил мужчина слегка нетерпеливо. Вы не ранены? Нет, в смысле, лодыжка болит, но вряд ли это перелом. Поставьте ногу сюда, показал он на камень в сантиметрах в 30 от дна канавы. И я вас вытащу. Я кивнула и с мыслью о том, что я, возможно, поступаю очень глупо, поставила здоровую ногу на камень. и протянула правой рукой вверх. Мужчина с невероятной силой схватил меня за запястье и пыхтя от усилия, потянул, уперевшись в камень у края дороги. Я вскрикнула, когда перенесла вес на подвёрнутую щиколотку, но ещё один болезненный рывок, и я выбралась из канавы на обочину. "Что вы здесь делаете?" спросил мужчина. Я не видела его лица, но голос звучал обеспокоенно. Вы заблудились? Попали в аварию? Дорога ведёт прямо в горы, туристам здесь не место. Раздумывая над ответом, я заметила две вещи. Во-первых, в свете фар я увидела очертание кобуры у него на поясе. И во-вторых, машина была полицейской. Я застыла на месте, не зная, что сказать, как вдруг в тишине раздался треск рации. Я Полицейский подошёл ближе, стараясь меня разглядеть, и нахмурился. Как вас зовут, мисс? Я снова затрещала рация, и мужчина поднял палец. Минутку. Он потянулся к поясу, и я увидела, что в кобуре не пистолета, а полицейская рация, рядом с которой крепились наручники. Полицейский быстро ответил, затем сел на водительское сиденье и продолжил разговор по рации в машине. Я последовал обмен непонятными мне фразами. Он посмотрел на меня сквозь лобовое стекло. Взгляд у него был озадаченный. Я. Дерек Ти. Лора Блэклок. Всё словно замедлилось, и я поняла. Либо сейчас, либо никогда. Возможно, я совершу ошибку. Но если я не побегу, то вряд ли узнаю, была ли я права. Полицейский вернул на место рацию и потянулся к бардачку. Зная, как будет больно, я собралась с духом и побежала. Не дальше по дороге, а вниз, по пересечённой местности, по крутому головокружительному склону фьорда.